Он и был в Марселе. Элен видела именно его. Он вскоре приехал и начал меня допрашивать. Мне не хочется говорить об этом. Когда я падал в обморок, меня обливали водой. Потом меня снова отволокли в подвал. Только яд, который был у меня, дал мне силы выстоять. К счастью, у Георга не было терпения заниматься изощренными пытками, которые обещал мне красавчик. Но в своем роде он тоже был неплох. «Ночью он пришел еще раз», — сказал Шварц. «Он сел передо мной на табуретку, широко расставив ноги, олицетворение абсолютной силы, с которой, как нам казалось, мы давно покончили в XIX веке, и которая, несмотря на это, стала вдруг символом XX. Впрочем, может быть, это случилось благодаря нашему заблуждению. В тот день я видел два проявления зла — красавчика и Георга. Зло абсолют — И зло – жестокость. Худшим из двух был, конечно, Красавчик, если тут возможны какие-то сравнения. Он мучился с наслаждением. Другой же просто для того, чтобы добиться своего. Между тем я выработал один план. Мне нужно было каким-либо образом выбраться из этого дома. Поэтому, когда Георг уселся передо мной, я сделал вид, что полностью сломлен. «Я готов сказать», – заявил я, – «если он меня пощадит». На лице у него застыла сытая, презрительная гримаса человека, который никогда не был в подобном положении и потому был уверен, что в случае чего выстоял бы как герой, но это не так. Такие типы выстоять не могут. «Я знаю», — сказал я. Я слышал, как один офицер-гестаповец орал во все горло. Он прибил себе палец, когда избивал стальной цепью человека, а тот, которого он бил, молчал. «В ответ Георг пнул меня», — сказал Шварц. «Ты, кажется, собираешься еще ставить какие-то условия?» — спросил он. «Я не ставлю никаких условий», — сказал я. «Но если вы отвезете Елен в Германию, она снова убежит или лишит себя жизни». «Чепуха!» — фыркнул Георг. Елен не очень дорожит жизнью», — сказал я. «Она знает, что больна раком и что болезнь неизлечима». Он пристально взглянул на меня. «Ты лжешь, падаль!» У нее какая-то женская болезнь, а вовсе не рак. У нее рак. Это выяснилось, когда ее первый раз оперировали в Цюрихе. Уже тогда было слишком поздно. И ей об этом сказали. Кто? Человек, который ее оперировал. Она хотела знать. «Свинья», — прорычал Георг. «Но я поймаю этого подлеца. Через год мы сделаем Швейцарию немецкой». «Я хотел, чтобы Елен вернулась», — продолжал я. «Она отказалась». Но я думаю, что она сделала бы это, если бы я ей сказал, что мы должны разойтись. Смешно. Я мог бы это сделать так, что она возненавидела бы меня на всю жизнь, — сказал я. Я увидел, что мысль Георга усиленно работала. Я, оперся на руки, и наблюдал за ним. У меня даже заныл лоб, так сильно желал я навязать ему свою волю. «Каким образом?» — спросил он наконец. Она боится, что о ее болезни узнают, и она станет возбуждать отвращение. Если только я скажу ей об этом, я для нее перестану существовать». Георг размышлял. «Мне казалось, я следовал за каждым шагом его мысли. Он понимал, что это предложение было для него самым выгодным. Даже если бы ему удалось выпытать у меня адрес Элен, она возненавидела бы его еще больше. В то же время... Если бы я повел себя с ней как подлец, ее ненависть обратилась бы против меня, а он выступил бы в качестве спасителя со словами «Разве я не говорил тебе?» «Где она живет?» — спросил он. Я сказал ложный адрес. В доме полдюжины выходов через подвалы на соседней улице. Если явится полиция, она сможет легко ускользнуть. Она не убежит, если приеду один я. «Или я», — заявил Георг. «Она подумает, что вы меня убили. У нее есть яд. Болтовня!» Я промолчал. «А что ты хочешь за это?» — спросил Георг. «Чтобы вы меня отпустили». По губам его скользнула усмешка. Словно зверь оскалил зубы. Я тотчас же понял, что он меня никогда не отпустит. «Хорошо», — сказал он затем. «Ты поедешь со мной. Чтобы не выкинуть какого-нибудь трюка, ты все скажешь ей при мне». Я кивнул. «Ну давай!» — он встал. «Умойся там под краном!» «Я беру его с собой!» — сказал он одному из псов, который слонялся с винтовкой по комнате. Тот отдал честь и распахнул дверь. «Сюда, рядом со мной!» — указал мне Георг на место в машине. «Ты знаешь дорогу?» — «Отсюда нет. Из Канебьера». Мы ехали сквозь холодную ветреную ночь. Я надеялся, в то время как машина замедлит ход или остановится вывалиться где-нибудь на дорогу. Однако Георг запер дверцу с моей стороны. Кричать же было бесполезно, никто бы не пришел на помощь человеку, если бы он вздумал кричать из немецкой автомашины. К тому же, прежде чем я успел бы второй раз подать голос из лимузина с поднятыми стеклами, Георг несколькими ударами лишил бы меня сознания. «Надеюсь, парень, что ты сказал правду», — прорычал он. «Иначе тебе придется отведать горячего». Я сидел, понурившись на своем месте, и почти упал вперед, когда машина вдруг неожиданно затормозила у перекрестка. «Не симулируй обморок, трус!» — ряфнул Георг. «Мне плохо», — сказал я и медленно выпрямился. «Тряпка!» Я разорвал нитки на обшлаге брюк. Во время второго тормоза я нащупал лезвие. В третий раз, ударившись головой о ветровое стекло, я, наконец, сжал его в руке. В темноте машины все это произошло незаметно. Шварц взглянул на меня. На лбу его блестел пот. «Он никогда бы не отпустил меня», — сказал он. «Вы согласны с этим?» «Конечно, не отпустил бы». На одном из поворотов я крикнул, что было мочи. «Внимание! Слева!» Неожиданный крик подействовал, прежде чем Георг успел что-нибудь сообразить. Его голова машинально метнулась влево. Он нажал на тормоз и крепче вцепился в рулевое колесо. Я бросился на него. Лезвие в пробке было невелико, но я мгновенно полоснул им по шее и дальше наискось по горлу. Он бросил руль, потянулся руками к горлу, но вдруг обмяк и повалился влево. Он задел ручку, дверца распахнулась. Машину занесло в сторону, она въехала в кусты и остановилась. Георг вывалился из машины. Из горла у него хлестала кровь. Он хрипел. Я перешагнул через него, прислушался. Меня обняла звенящая тишина, в которой шум мотора, казалось мне, отдавался громом. Я выключил мотор, и тишина сменилась шорохом ветра. Наконец я понял, что то шумело у меня кровь в ушах. Я осмотрел Георга, потом начал искать лезвие бритвы с куском пробки. Оно слабо поблескивало на подножке машины. Я схватил его и стал ждать. «Может быть, он еще жив и сейчас бросится на меня?» но он только дернулся раз, другой и затих. Я отбросил лезвие, но тут же подобрал его и зарыл в землю. Я выключил фары и прислушался. Все было тихо. До этого я ничего не решил заранее и теперь должен был действовать быстро. Чем позже меня обнаружат, тем лучше. Я снял с Георга одежду и связал ее в узел. Тело я оттащил в кусты. Пройдет порядочно времени, прежде чем его найдут, а потом потребуется еще время для того, чтобы установить, кто он такой. Может быть, на мое счастье, его просто спишут как неизвестного. Я попробовал мотор автомашины. Все было в порядке. Я дал задний ход и выехал на дорогу. В машине я нашел карманный фонарик. На сиденье и дверце была кровь, но кожа отчищалась легко. Я остановился у канавы и рубашкой Георга вымыл сиденье, дверце и подножку. Я осветил фонарем и тер до тех пор, пока не стало совершенно чисто. Потом я вымылся сам и сел в машину. Сидеть за рулем там, где сидел Георг, было тяжело, и меня все время пробирала дрожь от вращения. Мне все время казалось, что он вот-вот из темноты набросится на меня сзади. Я погнал машину вперед. Я поставил машину недалеко от дома в боковом переулке. Шел дождь. Я перешел через мостовую и глубоко вздохнул. Постепенно давала знать о себе боль во всем теле. Я остановился перед витриной одного магазина, в котором была разложена рыба, и взглянул в зеркало сбоку. В его неосвещенной темно-серебристой плоскости трудно было рассмотреть что-либо. Я разобрал только, что лицо у меня было в кровоподтеках и ссадинах. Я глубоко вдыхал влажный воздух. Мне казалось невероятным, что я еще под вечер был здесь. С тех пор позади легла пропасть. Мне удалось незаметно проскользнуть мимо привратницы. Она уже спала и только что-то пробормотала вслед. Ничего особенного в том, что я вернулся поздно, для нее не было. Я быстро прошел вверх по лестнице. Элен не было. Я оглядел кровать и шкаф. Канарейка, разбуженная светом, принялась петь. За окном появилась кошка с горящими глазами, словно неприкаянная душа.